Маша от неожиданности едва не уронила подзорную трубу. Ленка, смотри, девушка с розовыми волосами, которую я в Москве видела тогда в веганском кафе. Где? Подруга ловко подхватила прибор, приставила к глазу и начала вертеть трубой по сторонам. Да вон же на марсовом поле Иногда Машу прямо-таки бесило неспособность Ленки схватывать информацию на лету. Вон она бежит вместе с собакой, а за ними старуха какая-то. Старуху вижу, а девчонку, ой, ну тебя. Маша бесцеремонно отобрала трубу, Их и хоть без трубы видно. Пойдём к ней, схочу у неё что-то спросить. Тем временем Лила и Тофи подошли к креслу на колёсиках, в котором сидел брамин Баладжи. Его седая голова слегка склонилась на грудь, как будто старик дремал. Потом он неожиданно дёрнулся, а невидищие глаза устремились на Музу и её спутников. "Бинго, бинго, я дождался тебя". Габриэль поспешил рассказать его жене историю знакомства с загадочной Лилой и собакой. А мадам Сэй с красной точкой на лбу косилась на старуху с испугом и тревожно всматривалась в пустоту. Рядом со старухой никого не было. Неожиданно старый индус привстал в кресле: "Уйдите обе сыроки. Габриэлла, пса тоже забери, береги его, он тебя скоро к мужу отведёт. Иди же". Остолбеневшие женщины отошли, а старик повернулся к видимой ему одному Лили. Но зачем я понадобился тебе, той, которая и сама всё знает? Муза переборола смущение и страх, вызванные столь сумбурной встречей. Я хочу знать, кто я и откуда. Я не помню своих родителей. Вы не могли бы хоть намекнуть, когда и где я появилась на свет? У меня есть Это и она закатала рукав, показывая шестёрку. Старик коснулся девичьей кожи словно ощупывая плоские цифры, как будто посмотрел на них пальцами, затем поднёс их к закрытым глазам. "Шесть, говоришь. Я тебе дам несколько подсказок, а ты сама догадаешься, кто ты. Шесть это два соединённых треугольника. связи верха и низа, неразрывная и неизменна, её ещё рисуют шестиугольной звездой. Но этот знак отобрали иудеи и вложили в него свой каббалистический смысл: ты служишь людям, но не бываешь среди них, ты нравишься им, но тебе это безразлично. Ты требуешь благодарности от них, но не деньгами, а славой и почестями. Ты никогда не была «Ни ангелом, ни человеком и не будешь им, потому что ты то, что он ищет». Старец сделал паузу, а потом спросил, «Ты не догадываешься, кто ты?» Лила задумалась, неуверенно пожала плечами и ответила, заикаясь, «Я Бог?» «Нет», — хрипло рассмеялся старик. Современный человек считает бога лишь выдумкой напуганных дикарей, но ты для всех место бога, потому что именно к тебе обращаются все, кто разуверился. Я тебе расскажу одну старую притчу. Мне её поведал мой дед, когда я был ребёнком и жил в далёкой Индии. Давным-давно, когда не было ни звёзд, ни планет, ни неба, ни тверди, а кругом был мрак и хаос, из кромешной тьмы родился абсолют, высшее сознание или, как его называют на санскрите, атман. Он осмотрелся по сторонам и никого не увидел, кроме себя. Стало ему скучно, и создало он ослепительную богиню Майю. У неё второе имя есть иллюзия и сказал он: "Май, я тебя сотворил, чтобы ты скрасила моё одиночество". "Ну, что же мы будем делать?" спросила Майя. "Давай играть", предложил Абсолют. "Хорошо, я поиграю с тобой, но ты должен сотворить мир для игр и назвать его в мою честь. Идёт?" "По рукам", сказала Абсолют. "Так появилась вселенная, звёзды и планеты. Он создал землю, разделил её на воду и сушу, засияло солнце и луна, и по договорённости назвал этот мир Майя, то есть иллюзия. Увидела этот прекрасный мир коварная Майя и захотела им завладеть. Это не всё. Я не стану играть с тобой, пока ты не подаришь мне этот мир. Подумал Атман. почесал затылок и согласился, но при условии, что все живые существа в этом мире будут принадлежать ему. Взял он глину и сотворил всех живых тварей, и человека, и населил ими мир. Май. Ну, а теперь ты готов играть? Атман нетерпеливо потирал руки. Атман Удивилась Майя: "Зачем тебе понадобилось такое количество существ? Кто они?" "Люди. Это мои фигуры. Я буду ими играть. Я назову мою игру Лила. Это моя космическая игра." "В чём же смысл твоей Лилы?" "Я играю ради развлечения и наслаждения. А сейчас найди меня." С этими словами Абсолют рассыпался на миллионы мелких осколков и проник во всё живое. Атман, негодовала Майя: "Вылезай, мы не обсудили правила игры. Что получит победитель?" "Правила просты. Играй ради игры. А победит тот, кто найдёт меня", крикнул ей след Абсолют. "Ты что же, жульничать вздумал? Да как же я тебя найду?" Залилась Майя, если ты спрятался во всём. Абсолют растворился в мире Майи, а она гневалась на своего творца. Эхом во все уголки вселенной неслись её проклятия. Ах, так хитрый плут! Тогда я наведу на твоих игроков ложное воззрение. Пусть они думают, что мой мир реален. У твоей лилы не будет ни начала, ни конца, а твои фигуры не смогут выйти из игры, пока я Это бы не захочу. В прятки он со мной играть вздумал. Посмотрим, чья возьмет. Атман сидел, затаившись в своих фигурах, и тихонько посмеивался над иллюзией. «Хе — Хе-хе, не лопни от зависти, Майя! Брамин сделал паузу и продолжил. — Ну что, теперь-то ты поняла, кто ты? — Ты и есть та самая, Лила, ты! Игра. Лила – древняя индийская игра. Это не просто игра, а путь к самопознанию. И насчитывает более пяти тысяч лет. В религиозном смысле Лилой называют божественную игру или деяние Бога ради развлечения или наслаждения. Он опустил голову, словно все слова иссякли, а потом опять закричал на все Марсово поле. Бинго, бинго, бинго. Неожиданно марсового поля озарила вспышка, окутывающая место, где стояла Лила и сидел старик, настолько яркая, что все, кто случайно в это время смотрел на них, были вынуждены зажмуриться. Брамин Видун, сказав, что Лила и есть игра, сам того не ведая, открыл ящик Пандоры. Лила схлопнулась в игральную кость, и упала на землю шестью точками кверху. Она-то и стала третьей шестёркой, которую ждал с нетерпением Виктор Блейц. Через несколько мгновений парижские сумерки снова вернули себе контроль над пространством, а слепой старик с трудом наклонился и подобрал с земли розовый кубик, крутя его в руке.